Глава пятая. Лейтенант Рыков. Капитан сделал шаг вперед навстречу парню с тазиком. Начал произносить стандартные фразы, соответствующие ситуации. Я в этот момент смотрел на порученца, на его побелевшее лицо. Хотел видеть реакцию, эмоции. Уже понятно, информация лесника была правдивой. Но вдруг замечу что-то важное. Чисто машинально мой взгляд опустился вниз. Деталь, на которую изначально не обратил внимания. Лейтенант сжимал края медного таза не голыми руками, а через свернутое жгутом вафельное полотенце. С одной стороны и с другой. От воды поднимался пар, густой, плотный. Значит, температура очень горячая. Если бы не полотенце, кожа уже осталась бы на металле. «Ну, это ладно, это понятно. Он предатель, а не супермен, чтобы голыми руками носить кипяток в медной посудине». Напрягло другое. Пальцы Рыкова сжались так, что побелели костяшки. Он молча слушал Котова, который уже представился, и перешел к обвинению в предательстве, но при этом таращился вниз, на тазик. Сосредоточился на нем». Секунда, Рыков отрывается от чертова таза и смотрит прямо на Котова. Взгляд человека, которому нечего терять. Загнанного в угол шакала. У меня в мозгу громко щелкнул тумблер. Переключатель, отвечающий за соображалку. Я понял, сейчас будет жарко. В прямом смысле. Рыков не планирует сдаваться, он готов на все, чтобы избежать заслуженного наказания. И он в панике. В ужасе. А значит, будет отгрызать себе лапу, чтобы выбраться из капкана. Мои рефлексы взвыли как дурные. — В сторону! — заорал я и сразу же прыгнул. Врезался плечом в капитана, убирая его с траектории полета снаряда. Сам тоже постарался не попасть под удар. В голове мелькнула насмешливая и очень неуместная мысль. От тазиков я еще никого не спасал. Если моя догадка ошибочна, буду выглядеть полным идиотом. Просто взял и ни с того ни с сего сбил с ног своего командира. Однако не ошибся. Одновременно с моим прыжком произошло то, чего я и опасался. Рыков с диким бабьим визгом швырнул таз вперед. Тяжелая медная посудина пролетела там, где секунду назад была голова капитана, с грохотом врезалась в стену сруба. Кипяток плеснул веером, обдав доски и перила. Облако пара накрыло крыльцо. А! -а, -а, -а! взревел генерал. Ему повезло меньше, чем нам с Котовым. Он сидел в кресле, и часть кипятка угодила на ноги. Потапов вскочил как ошпаренный. В данном случае буквально. Опрокинул столик. Бутыль с самогоном разлетелась вдребезги, наполнив воздух сивушным духом. Тарелка с раками упала на пол, перевернулась. Красные тушки рассыпались по веранде. Рыков не стал ждать, пока мы очухаемся. Не для того все затевалось. Воспользовавшись суматохой, он сиганул через перила крыльца, прямо в густые кусты сирени. «Уходит — Уходит! — заорал карась. Старлей был единственным, кто остался на ногах и не попал под раздачу. Он рванул следом точно так же перелетел через перила, с треском ломая ветви и кинулся догонять лейтенанта. Я вскочил на ноги. Котов уже поднялся. Лицо у него было бешеное. Сказал бы, что сочувствую Рыкову, да не буду. Гнида заслужила все, что ему причитается. Капитан вытер рукавом мокрую щеку, все-таки зацепила брызгами, а потом тихо сказал. — Взять! Живым! Я выхватил ТТ и бросился вслед за Карасевым и Рыковым. Лейтенант бежал быстро. Очень быстро. Животный страх гнал его вперед лучше любого допинга. Следом несся Карась. На хвосте у обоих висел я. Расстояние между нами и Рыковым сокращалось, но не так скоро, как хотелось бы. Предатель ломился через кусты, не разбирая дороги к старому парку, за которым начинались лес и река. Хочет уйти в чащу. — Умно. Я взял левее, пытаясь срезать угол. — Стоять, сука! — орал Карай. — Стрелять буду! Рыков не оборачивался. Он петлял между деревьями, которые находились на территории. Перепрыгивал через клумбы. Его цель — густые заросли деревьев становилась все ближе. Я попытался прицелиться на бегу. — Не стреляй! Тут же заорал старли «Живой нужен! Не стреляй, если зацепишь до да насмерть! Мандец нам!» Внезапно впереди на пересечении дорожек показалась фигура часового. Видимо, шум и вопли генерала привлекли внимание внутренней охраны периметра. Боец, молодой парень с автоматом наперевес, бежал к бане, чтобы выяснить причину шума. Сначала он увидел Рыкова. Интендант несся прямо на него, в майке-галифе, босиком. «Товарищ лейтенант!» — растерянно крикнул боец, замедляя шаг. «Он узнал Рыкова?» «Конечно, узнал. Это же порученец генерала, свой человек. В мозгу солдата не укладывалось, что полуодетый офицер может быть врагом». Тот факт, что за Рыковым неслись мы с Карасем и орали благим матом, парня если удивил, то не насторожил. Либо совсем неопытный, не, не обстрелянный, либо просто идиот. Боец опустил ствол, ожидая. Хрен его знает, что ожидал этот придурок. Наверное, объяснений. Думал, сейчас порученец генерала остановится и вежливо все расскажет. Например. Почему за ним по территории спецобъекта гонятся оперуполномоченные СМЕРШ? Фатальная ошибка и нереальная дурость. «С дороги!» — крикнул Рыков. Он хотел проскочить мимо парня, но в последнюю минуту вдруг передумал. Сходу на всей скорости налетел на него. Лейтенант не использовал никаких особенных приемов. Это был грязный, подлый удар отчаяния. Порученец врезался плечом в грудь солдата, одновременно зарядил ему коленом в пах. Боец охнул, согнулся пополам, рефлекторно выпустил оружие из рук. Интендант подхватил автомат на лету. Привычно, ловко. Значит, не только бумажки перекладывать умеет, сучонок. «Ложись!» — заорал я Карасю. Тут же метнулся за старую липу и упал в траву. Очередь спорола воздух. Тра-та-та-та-та. Рыков не целясь, веером полоснул в нашу сторону. Выстрелы сбивали листву, вгрызались в кору деревьев, поднимали фонтанчики земли. К счастью, карась быстро среагировал на мой крик. Он успел нырнуть за чугунную садовую скамейку. Спрятался. Пули дзинкнули о металл, высекая искры. А вот боец у которого рыков отнял оружие, не успел. Его задело. Бедолага взвыл, схватился за ногу, потом начал на боку, упираясь локтем, отползать в сторону. Ах ты ж гнида! Старлей от такого поворота просто ошатанел. Да я тебя, сука! Я тебе руки на хрен выдерну, сдавайся, тварина. Ситуация резко изменилась. Из погони за безоружным беглецом она превратилась в полноценный огневой контакт. И это было совсем нехорошо. Вариантов, котором Рыкову удастся ускользнуть, не существует. Он исключен. Порученец, сжимая ППС, пятился к деревьям. Глаза у него были безумные, рот перекошен. Он понимал, что вляпался по уши. При этом башка у придурка отключилась полностью. Он вел себя как полный неадекват. «Не подходи!» — орал лейтенант скрывающимся фальцетом. «Всех положу! Убью!» Он дал еще одну очередь короткую веером, чтобы помешать нам высунуться. Прижимал нас к земле. Надо признать, сучонок действовал грамотно. Ему оставалось еще метров сто, и там уже густо растут деревья. Парк переходит в лес, ограждение по-любому есть. Но дальше. Пока мы с карасем будем бегать между березок, искать его, он тихонько уйдет в сторону, доберется до удобного местечка и прекрасно преодолеет ограду. Жить захочешь, через китайскую стену за секунду перелезешь. Охрана на въезде звуки выстрелов слышала. Не могли не слышать. Но если они такие же бестолковые, как этот придурок, у которого Рыков отнял автомат, то лучше пусть вообще не вмешиваются. Сделают только хуже. Я покрутил головой, оценивая обстановку. До порученца метров тридцать. Он укрылся за стволом дуба. Позиция у него неплохая. Сектор обстрела широкий. У нас пистолеты против автомата. Дистанция для ТТ рабочая, но риск схватить шальную пулю от порученца велик. А главное — лейтенант. Нужен он живым. На этот раз, если привезем очередной труп, уже ничего не спасет наши головы. Представлять не хочу, какая будет реакция у Назарова. Про тех, кто выше, вообще молчу. Я посмотрел в сторону скамейки, за которой спрятался карась. Судя по решительной физиономии Старлея и поднятому вверх ТТ, он собрался играть в героя. Начал тихонько вставать, чтобы выстрелить. «Миша!» Карасев повернул голову, посмотрел на меня с раздражением, мол, «Какого черта отвлекаешь? Не лезь под руку!» Я попытался объяснить ему свой план. Знаками, которые в моем времени вбивали в подкорку любому бойцу штурмовой группы. Сначала ткнул пальцем в Старлея. «Ты!» Затем несколько раз быстро, отчетливо похлопал себя ладонью по макушке. На языке тактики это означало «держи меня под прицелом» или «прикрой огнем». Потом ткнул большим пальцем себя в грудь. «Я!» И сделал широкое, дугообразное движение рукой вправо, обхожу с фланга. Карась посмотрел на меня, как на умалишенного, потом нахмурился и тоже ответил знаком. Одним, более конкретным, покрутил пальцем у виска. Суть ответа Старлея была предельно ясна. Карасев совершенно искренне не понимал мои танцы с бубном. Для советского офицера в 1943 году жест «похлопать по голове» не значил ровным счетом ничего. «Черт! Придется по старинке». Я по-пластунски, используя кусты шиповника и клумбы, быстро пополз к скамейке. Добрался до карася. «Слышь, лейтенант, что там башку чешешь?» все его сейчас...» Начал он тихо. «Молчи, слушай задачу, он в истерике, вообще ничего не соображает. Действует на инстинктах, это наш шанс». Ты начинаешь орать, ругаться, стрелять в его сторону, привлекаешь внимание. Будет просто отлично, если он решит, что мы оба здесь и боимся высунуться, понял? А ты? А я обойду, с тыла. Нужно подобраться вплотную, живым его надо брать, Миша. Кровь из носу. Понял, кивнул Карась, в глазах старлее загорелся азарт. Сделаю. Давай, ползи. Он усмехнулся, покачал головой и добавил, «Ушлый!» Я кивнул, скользнул вправо в высокую траву. Как только отполз метров на пять, карась начал свой спектакль. «Эй ты! Крыса штабная!» Заорал он во всю глотку, высунув руку с пистолетом и дважды пальнув в сторону дуба. «Сдавайся, падла! Окружен! Сейчас гранатами закидаем, от тебя мокрое место останется!» Рыков огрызнулся очередью. Пули взрыли землю у скамейки. «Врешь! Не возьмете!» «Возьмем!» — орал карась, входя в раж. «Я тебе, сука, уши отрежу!» «Ты родину променял на что? Гнида!» Пока они перекрикивались и обменивались выстрелами, я полз. «Моя задача — зайти с фланга». Рыков в панике. Он сфокусирован на карасе, который орёт и создаёт шум. Значит, не смотрит по сторонам. Порученец не профи-диверсант. Он интендант, которого загнали в угол. Всё получится. Я целенаправленно двигался вперёд, стараясь перемещаться максимально быстро. Секунда. Две. Ещё немного. Рывок к густой траве. Вот он лейтенант Рыков. Именно в этот момент со стороны въезда на территорию объекта показались еще двое бойцов. Они бежали в нашу сторону. «Не стрелять!» заорал Карась. Я понял. «Пора!» Сосредоточился на спине в белой грязной майке. Рыков прижимался плечом к дубу. Тяжело дышал. Руки его тряслись. Он лихорадочно дергал затвор. Видимо, патрон перекосило, или проверял остаток. — Ну что? — заорал порученец, брызгая слюной. — Идите сюда, всех положу. Я бесшумно поднялся. До лейтенанта оставалось метров пять. Отборный мат карася, который требовал, чтобы бойцы свалили отсюда немедленно и не мешали, заглушил мои шаги. Рыков снова выснулся из-за дерева, готовясь дать новую очередь. — Пора. Я рванул вперед. Три прыжка. Порученец генерала почувствовал движение или услышал хруст ветки под сапогом, не знаю. Он начал оборачиваться. Ствол ППС пошел в мою сторону. Я даже успел увидеть расширенные от ужаса глаза Рыкова. Парня совсем накрыло. Он вообще ни черта не соображал. Я был быстрее. Сбил ствол левой рукой вверх. Очередь ушла в небо, срезая ветки. Правой рукой нанес короткий жесткий удар в солнечное сплетение. Рыков выдохнул, глаза его полезли на лоб. Воздух вышел из легких со сдавленным... Хм! Он согнулся, но оружие не выпустил, вцепился мертвой хваткой. Метнулся лейтенанту за спину, взял захват. Предплечьем передавил горло, своим коленом ударил под сгиб его колена, вынуждая опуститься на землю. — Брось! — прорычал ему в ухо. — Брось, сука! Хуже будет! Рыков хрипел, но все равно сопротивлялся. Даже попытался укусить меня за предплечье. Я надавил сильнее, легонько пережимая сонную артерию. Держал за шею и одновременно выкручивал руку, в которой был зажат автомат. Что-то хрустнуло. Похоже, кость. Интендант взвыл и разжал пальцы. Оружие упало в траву. Лежать! Я вдавил его лицом в землю, заломил руку за спину. В кустах затрещало. Появился карась. Грязный, злой, с пистолетом наперевес. Он подбежал, увидел, что я держу порученца. Ах ты ж тварь! — выдохнул Мишка. Старлий с размаху пнул Рыкова по ребрам. — В меня стрелять! Советского офицера гнида продажная! — Хватит! Прекрати! — рявкнул я, удерживая дергающегося Рыкова. — Живым нужен и в сохранности, чтоб мог говорить. — Убью, гада! — прошипел Карась, отступив на шаг назад. Он медленно начал приходить в себя. Остывал. Связать есть чем?» Снимая свой ремень, мы скрутили руки интенданту, туго. Я перевернул его на спину. Рыков был жалок. Истерика прошла, остался только животный ужас. Он трясся крупной дрожью. По лицу, размазывая грязь, текли слезы и сопли. «Не убивайте!» — скулил придурок. «Я все скажу! я Я не хотел! Они заставили!» — Брат, сестра! — Во, сука! — восхитился Карась. — Еще и сестра. Мы только про брата знали. Кто дальше? Мать, отец? Всю семью сюда втянешь. — Заткнись, — велел я Рыкову. — В штабе расскажешь, чего хотел, а чего не хотел. Схватил порученца за майку, резко поднял на ноги. Толкнул вперед. — Пшел! Мы двинулись обратно к бане. С той стороны нам навстречу уже торопливо шел Котов. Теперь его форма соответствовала нашей. Мокрая, в грязи, мятая. Капитан посмотрел на связанного Рыкова. Тот сжал голову в плечи, ожидая удара. Андрей Петрович продолжал пялиться порученцу прямо в глаза. Почти минуту. Руками не трогал. Удивительное дело, но за это короткое время лейтенант окончательно сдулся хотя Котов так и не сказал ни слова. Он добил лейтенанта исключительно взглядом. — Ты хоть понимаешь, сучонок, что натворил? — спросил, наконец, капитан ледяным тоном. — Ты поезд с ранеными продал врагу, с людьми, которые на фронте за тебя кровь проливали. Рыков снова зарыдал в голос. — Уводите! Брезгливо бросил Котов. «В машину его!» «Сидорчук пусть режет. «А нам еще с генералом нужно побеседовать». Мы потащили упирающегося пленника к полуторке, сдали его на руки сержанту, потом вернулись к крыльцу бани. Картина там изменилась. Генерал Потапов уже не был тем наглым барином, который совсем недавно орал и брызгал слюной. Он сидел на ступеньке, широко расставив ноги, опираясь локтями о колени и свесив голову. За его спиной виднелись перевернутый стол, разбросанные раки, битое стекло. Напротив Потапова замер наш капитан. Стоял и смотрел на генерала сверху вниз с абсолютно каменным лицом. Ни радости, ни удовлетворения у Андрея Павловича не было только ледяное презрение во взгляде. Потапов застонал, обхватил голову руками. Почти минуту раскачивался из стороны в сторону, пока мы подходили ближе. Затем поднял взгляд. В глазах были пустота и страх. Животный страх за свою шкуру. — Взяли? — спросил он хрипло. — Взяли? — кивнул Котов вашего хорошего проверенного парня с оружием в руках стрелял в сотрудников смерш пытался уйти в лес генерал снова застонал и я не знал бормотал он глядя в одну точку клянусь капитан я же его он он же у меня в доме я думал честный парень думал он Зло буркнул карась себе под нос, отвернувшись в сторону. Ниндюк тоже думал. Котов подошел к Потапову ближе. Теперь расстановка сил была другой. Исчез всемогущий генерал-интендант. Был только зажравшийся мужик, который понимал, что его карьера, а, возможно, и жизнь, закончились в одночасье. Пятнадцать минут назад. — Товарищ генерал-майор, — официально произнес Котов, — в связи с открывшимися обстоятельствами я вынужден принять меры. — Какие меры? — Потапов скинул голову. — Вы что, арестуете меня? — Генерала? Без санкции военного совета? — Я не арестовываю вас, — перебил Котов жестко. — Пока. Но ограничиваю вашу свободу передвижения. Вы остаетесь здесь, на объекте, под арестом. До особого распоряжения начальника управления СМЕРШ фронта. — Не имеете права, — слабо возразил Потапов. — Имею. Ваш порученец оказался немецким диверсантом. Он имел доступ к документации, к секретным пакетам, к вашему графику. Мы должны выяснить, что лейтенант Рыков успел передать врагу. И не помогал ли ему кто-то? Котов выдержал паузу, а потом весомо добавил. Например, вы. Генерал побледнел еще сильнее. Намек на пособничество даже не был намеком. Котов сказал все в лоб. Измена Родине — это самое страшное преступление. — Оружие сдать, — скомандовал Котов. Документы на стол. Потапов безвольно махнул рукой в сторону дома. — Там, в кителе. «Карасев — Карасев, — обернулся капитан. — Я? — Остаешься здесь, старшим. Охрану я поставлю в известность. Все бойцы тоже под твоим контролем. Никого не впускать, никого не выпускать. Связь отключить. Если товарищ генерал изъявит желание позвонить или уехать, применять оружие. Понял? Карась расплылся в хищной улыбке. Для него это подарок. Охранять ненавистного тыловика, держать в ежовых рукавицах, что может быть приятнее? Есть, товарищ капитан. Товарищ генерал. Котов повернулся к Потапову. С вами свяжутся. Ждите. Он развернулся и двинулся в сторону, где нас ждал Сидорчук. Я отправился следом. Прошел метров сто, не выдержал, обернулся. Генерал Потапов, сгорбившись, сидел на крыльце бани среди разбросанных раков и битого стекла. Рядом с ним, широко расставив ноги и положив руку на кобуру, стоял карась. Я вдруг подумал, а земелька-то и правда круглая. Справедливость, пусть немного кривая и пока еще неполноценная, восторжествовала. Генерал Потапов получит то, что должен получить, даже если он не имел отношения к действиям своего порученца.